Там же страница 109-111. И в Нерчинске, и на Алтае серебряные руды содержали также и золото. Примерно в 1676 году посадский человек Филимон Свешников доставил в Нерчинск образцы желтой руды. Там же страница 109 Утверждение в очерках том четвёртой страница 867 что золото нашли в районе Нерчинска в 1667 году без ссылки на источник информации может относиться к образцам Свешникова Однако только в 1704 году первый образец менее двух фунтов золота-серебряной руды привезли в Россию. Данилевский, страница 28. В 1707 году в Нерчинске добыли пять пудов золота-серебряной руды, в 1717 больше 15 пудов. Затем золото отделяли от серебра. Золотые и серебряные медали в честь подписания Нештадского мира 1721 год были изготовлены из Нерчинской руды, Данилевский там же. Краткий очерк мировой истории разведки и добычи золота, включая территорию России. Смотрите, Владимир Иванович вернадский «Опыт описательной минералогии». Избранные сочинения. Том 2. 1955 год. Страницы 175-189. Он же История минералов земной коры. Избранные сочинения. Том 4. Часть 1. 1959 год. Страницы 532 530. Вторая. 530. 5. Кроме залежей серебра и золота и их остатков в старых копиях, дополнительный источник драгоценных металлов составило разорение погребальных курганов, хранивших золотые и серебряные украшения правителей степных империй. Эти курганы датируются первым тысячелетием до нашей эры – и приблизительно седьмым веком нашей эры. Киселев. Древняя история Южной Сибири. В 1669 году Тобольский воевод Годунов доложил в Москву, что в курганах у реки Исеть найдено много золотых и серебряных изделий. Годунов дал задание монаху Лоту собрать от Башкир всю информацию, о древних копьях и курганах. Его башкирские информаторы рассказали Лоту, что в Уральских горах существует множество следов старых копий и кузнец, а немного западнее Иртыша находится покинутый древний город, каменное здание, где каждый год башкиры собираются для молитвы и клятвы не открывать расположение старых копий никаким пришельцам. Из Тобольска послали чиновников, чтобы проверить достоверность собранной лотом информации. Оказалось, что башкиры добывают из горы золото и серебро и тайно продают серебро русским, частным лицам, а не правительству, по цене 12 рублей за пут. Тобольские чиновники не увидели на горе древних строений Но башкиры сказали им, что старый каменный город, где есть остатки древней кузницы, действительно существует в другом месте, на острове реки Иртыш. Кузин, страница 98. «Мы не располагаем информацией, как много золотых и серебряных предметов из древних могил было найдено или куплено русскими в конце XVII столетия». Судя по всему, только часть из них дошла до царской казны. Разграбление продолжалось в начале XVIII века. Пётр Великий приказал все обнаруженные древности хранить в созданной им кунст-камере. Теперь они в музее Эрмитаж в Ленинграде.